И Клементина с улыбкой спрятала ее в рукав своей монашеской рясы, этого похожего на балахон одеяния, которое казалось настолько твердым и в то же время столь необъятным, что в нем можно было спрятать и более крупные предметы. Ожидая автобуса, который довез бы его до Ватикана, автор вдруг явственно ощутил, что ему надоели платонические чувства. Он затолкнул Клементину за стволы двух молодых кипарисов и, ничуть не смущаясь, поцеловал ее в лоб, в правую щеку, а потом и в губы. Она не сопротивлялась, только вздохнула и пробормотала. Да, да. Помолчал немного и, улыбнувшись, в свою очередь поцеловала автора в щеку. А позже, когда автобус был уже у самой остановки, сказала, заходите опять. Но только не надо, Роск. Пожалуйста. Нетрудно догадаться, что автор расценил аудиенцию время как весьма удачную. Нетрудно догадаться также, что он решил не медлить с отъездом, чтобы сразу же не поставить под удар некоторых лиц. А поскольку автор не признает поговорки «тише едешь, дальше будешь», он проделал обратный путь на самолете. Уже тогда он совершенно потерял покой и не обрел его до сегодняшнего дня. Потерял покой, не зная, в какой степени, насколько и до каких пределов надо рассматривать его поездку как личную и до каких пределов как общественно полезную. Все вышеизложенное касается дорожных издержек. но и в другом отношении автор потерял покой, правда, только наполовину. Он не знает, какую цель, собственно, преследовала К, Хитрила ли она и добивалась Пабли-сити для чуда с розами в монастыре, в гёрзелении или же наоборот, хотела предотвратить всякую гласность. И как автор должен вести себя в таком случае, если ему удастся проникнуть в мысли столь милого его сердцу существа, объективно, как повелевает долг, или субъективно, как подсказывает любовь и желание угодить к Вдобавок ко всему, автор, всецело поглощенный решением этой сложной четырехступенчатой проблемы, в довольно нервном состоянии, можно даже сказать, издерганной, попал из римской весны примехонько в отечественную зиму. Уже в Нифельхейме его встретили снег, скользкое шоссе и разъяренный шофер такси, который ежесекундно хотел уморить в душегубке, расстрелять, удавить или на худой конец избить очередную жертву своего гнева. Далее автора постигло жестокое разочарование. Угрюмая пожилая монахиня весьма нелюбезно спровадила его от монастырских ворот в Герзелине, мрачно буркнув несколько слов, смысл которых он даже не сразу понял. «Газетчиками мы сыты по горло». Автору не оставалось ничего другого, как обойти монастырь вокруг, общая длина стен примерно 500 метров, полюбоваться рейном и закрытой на замок сельской церковью, Мальчишки, которые во времена оны прислуживали в этой церкви, впадали в транс от кожи Маргарет. Да, здесь жила Лени. Здесь была похоронена гору спика. Снова выкопана, опять зарыта, еще раз выкопана и сожжена в крематории. Но нигде, решительно нигде, автор не обнаружил бреши в монастырских стенах. Пришлось ему пойти в сельскую гостиницу, где, впрочем, отнюдь не было так тихо, мирно и дремотно, как на родине Альфреда Булхарста. Здесь было шумно, здесь авторы недоверчиво глядели с ног до головы, здесь он обнаружил массу приезжих, массу лиц, несомненно, относившихся к категории литераторов-документалистов. И когда автор спросил хозяина, есть ли у него свободный номер, все эти лица, как по команде, иронически изрекли «свободный номер» «В Герзеле именно сегодня?» А потом с еще большей иронией добавили. «Может, и того чище свободный номер с видом на монастырский сад? Не так ли?» Стоило, однако, наивному автору обрадоваться и кивнуть головой в знак согласия, как приезжие просто взвыли от восторга. Тот факт, что автор принял за чистую монету любезные слова этих одетых по последней моде дам и господ и выразил желание и вправду поглядеть на заснеженный монастырский сад, привел к странному результату. Автора окончательно и бесповоротно зачислили в разряд дурней, после чего отношение к нему изменилось к лучшему. Его решили просветить. И вот пока хозяин разливал по рюмкам и цедил из бочки вино, опять цедил и разливал,